И сам в тот же день стал готовить армию к походу. Любею он велел расположить войска в Сяопее и заключить с Люйбу братский союз. Когда Люйбу уходил в Сюй Джоу, Цао Цао Тайна предупредил Любея: "Я приказал вам расположиться в Сяопее, чтобы осуществить план, который называется вырыть ров для поимки тигра, и буду служить вам подмогой извне. Они распрощались. И Цао Цао возвратился в Сюй Он представил государю доклад о том, что Джан Сю поднял смуту, что надо пойти на него войной, и летом, в четвертом месяце третьего года, под девизом «Установление спокойствия», выступил в поход во главе многочисленного войска. Третий год под девизом «Установление спокойствия», то есть 198-й год нашей эры. Повсюду пшеница уже созрела, но люди, завидев войско, разбегались, и никто не собирал урожай. Тогда Цао-Цао послал людей объявить старикам в деревнях, Я получил повеление Сына Неба покарать мятежников и избавить народ от зла. Каждый, кто посмеет топтать пшеничные поля, будет обезглавлен, будь то старший или младший военачальник. Военные законы строги, и народу бояться нечего». Люди радовались и восхищались Цао-Цао, глядели на пыльную дорогу и низко кланялись Проходя по пшеничным полям, воины раздвигали руками колосья, чтобы их не попортить. Случилось так, что когда Цао-Цао проезжал между полей, из-под ног его коня вспорхнул испуганный голубь. Конь шарахнулся в сторону и вытоптал большой участок поля. Цао-Цао вызвал войскового письмоводителя и заявил, что нарушил приказ, а потому подлежит казни. «Из древли ведется, что законы не распространяются на знатных», возразил письмоводитель. «Вы командуете войском, и казни не подлежите». «Если нельзя казнить меня, то пусть будет так». Он выхватил меч, отрезал себе клок волос и швырнул на землю. «Пусть эти волосы заменят мою отрубленную голову». Об этом было объявлено всему войску. Испуганные воины с еще большим рвением стали выполнять приказ. Когда Джан Сю узнал о приближении войска Цао-Цао, он написал письмо Лю Бяо с просьбой оказать ему помощь с тыла, а сам вместе со своими военачальниками Лэй Сюим и Джан Сянем вышел навстречу врагу. Оба войска стали друг против друга. Джан Сю выехал вперед на коне и, указывая на Цао-Цао, закричал «Ты бесчестный и бесстыдный! Ты подобен дикому зверю!» По приказу полководцев с обеих сторон на поединок выехали сюй и Джан-Сянь. В третьей схватке Джан-Сянь был убит. Войска джан понесли поражение. Цао-Цао преследовал их до самых стен Наньяна. джан заперся в городе. Цао-Цао окружил Наньян, намереваясь взять его штурмом, и приказал засыпать ров землей. По его приказу, из мешков с землей травы и хвороста соорудили высокий холм и, приставив к нему лестницы, наблюдали за происходящим в городе. Через три дня Цао-Цао приказал собрать кучу хвороста у западных ворот и подтянуть туда войско, будто бы для того, чтобы подняться на стену. Заметив это, цзя обратился к жан -сю. Я знаю, что Цао-Цао собирается делать. На хитрость надо отвечать хитростью. Вот уж правильно говорится. На самых могучих людей могучая сила найдется. Кто действует хитростью, сам на большую хитрость наткнется. Каков был этот план, вы узнаете из следующей главы.